Глава 50. Когда мне, наконец, удалось связаться с Макс, настроение у него было совсем неразговорчивое. Ощущалось, что что-то не так. Но я не смогла выяснить, что случилось. С губ подруги не сорвалось ни единого замаскированного ругательства, пока она слушала мой рассказ о переезде т е й в поместье. К тому же она не отпустила ни одного комментария о внешности братьев Хоторнов. Я спросила, всё ли в порядке. Макс сказала, что ей пора. а л е Ксандр, напротив, охотно обсудил со мной приезд Теи. «Если она и впрямь здесь поселится...» Проговорил он в тот день, понизив голос, точно сами стены дома Хоторнов могли нас подслушивать. «Значит, что т о задумала?» «Кто задумал? Она сама или твоя тётушка?» Многозначительно поинтересовалась я. Зара, можно сказать, натравила на меня Грейсона в фонде, а теперь вот устроила Теи переезд в поместье. Было ясно одно. Она прячет козыри в рукавах, пускай пока непонятно, «Какая игра за этим последует?» «Ты права», — признал Ксандр. «Очень сомневаюсь, что т ы я добровольно согласилась провести время в кругу нашей семьи. С куда большей о х о т ы она бы скормила мои внутренности стервятником». «Твои?» — переспросила я. «Насколько мне было известно, отношения у Теи и братьев х о т т р н о в не сложились именно из-за Эмили, но я и не думала, что в этой истории замешан кто-то помимо Джеймсона и Грейсона. А ты ей что сделал?» Это история, в которой есть и несчастная любовь, и иллюзия отношений, и трагедии, и страшная кара. И, возможно, стервятники. Мне вспомнилось, что ответил Ксандр, когда я попросила его рассказать мне о Ребекке Лафлин. Он ни словом не обмолвился о том, что она приходила с е м и л и сестрой, но произнёс примерно те же слова, что и сейчас в разговоре о Тее. Но основательно погрузиться в мысли Ксандр мне не дал, а потащил меня в комнату, которая, по его собственным словам, была четвёртой в списке его любимых мест в доме. «Если уж решила схлестнуться с Теей один на один, — сказал он, — надо основательно подготовиться». «Не буду я ни с кем схлёстываться», — возмутилась я. «Так мило, что ты в это веришь», — заметил Ксандр и остановился на углу, где один коридор встречался с другим. Поднял руку и коснулся лепнины под самым потолком. Это было не так уж сложно с его-то ростом в 6 футов и три дюйма. Судя по всему, он сдвинул какой-то рычаг, потому что лепнина поддалась. и он снял её. За ней показалась расщелина. Ксандр сунул в неё руку, и спустя мгновение часть стены распахнулась вперёд. Точно дверь. Нет, я никогда к этому не привыкну. «Добро пожаловать в моё логово!» провозгласил Ксандр, явно наслаждаясь этими словами. Я переступила порог логова и увидела... Механизм? Хотя точнее было бы назвать его хитроумным прибором. К нему были прикручены десятки рычагов, шестерёнок, цепей, Множество соединённых друг с другом желобов, несколько вёдер, два ленточных конвейера, рогатка, п т и ч ь клетка, четыре вертушки и по меньшей мере четыре воздушных шарика. «Это что, такая навороченная наковальня?» — нахмурившись, спросила я и наклонилась, чтобы получше рассмотреть механизм. «Это машина Руба Голберга», — с гордостью объявил к с а н д р к а к т ы так вышло, что я уже трижды становился чемпионом мира по сооружению механизмов, которые выполняют простейшие операции немыслимо сложным образом. Он вложил мне в ладонь маленький стеклянный шарик. «Положи его на вертушку». Я повиновалась. Вертушка закрутилась. Воздушный шар тут же надулся, из-за чего накренилось ведро. Пока все элементы этой чудо-машины поочерёдно приводили друг друга в движение, я покосилась на младшего Хоторна. «А как эта штука связана с переездом Теи?» Ксандр упомянул, что к появлению Теи надо основательно подготовиться. а потом привёл меня сюда. Это что, какая-то метафора? Предостережение о том, что поступки Зары со стороны могут казаться сложными, однако их цель предельно проста. Значение приезда т е Ксандр искосов взглянул на меня и усмехнулся. А кто сказал, что тут есть связь?